Глава первая. Утро было суматошным. Начиная с того, что я долго не мог уснуть, перед глазами крутились картины прошедшего дня. Опять же, эта экспедиция, заканчивая тем, что место новое, непривычно. Все казалось, что матрас скомковатый или одеяло слишком жаркое. Только под утро понял, что за всем этим я прячу от себя мысли осени. Все свои подозрения. Не хочу думать о них. Не хочу!» Как только осознал это, разозлился и сразу же провалился в сон, как по команде. Но не успел уснуть, и вот уже Сеня трясет меня за плечо. Увидев его склоненным надо мной, я чуть было не двинул ему в челюсть, в последний момент удержался. Сеня, видимо, это почувствовал, потому что заговорил с обидой в голосе. «Просыпайся, Володя!» а то мы позавтракать не успеем». «Я не хочу», — отмахнулся я. «А Умка и Шелань?» — спросил Сеня. «Их ты оставишь голодными, они без тебя не пойдут». Пришлось подниматься и идти в столовую. Рано утром по помарываться. Бр. Я уже и отвык от нее. Последнее время питался в медблоке, и еду мне приносили сексапильные медсестрички. А теперь пришлось брать поднос и топать к раздаче. Предварительно, конечно, отдав приготовленное для демонических волков сырое мясо. Ну а что? Если они будут голодными, то начнут охотиться. И кто его знает, кого выберут своей добычей. Вот ректор и распорядился, чтобы их хорошо кормили. Кстати, с утра они шагали бодрее, чем вчера после полигона, но все равно чувствовалось, что лапы у них все еще болят. Взяв еду, я присоединился к ребятам. А оказалось, что вчера секретарша каждому из них принесла приказ. Вот они и пришли в столовую пораньше, включая и Олега. Он изменил своим привычкам и пришел завтракать в бесплатную студенческую столовую вместе с нами. Сеня-секретарша тоже принесла приказ: Мы как раз только легли, но еще не уснули. И кстати, она сказала, чтобы мы позавтракали пораньше. Так что понятно, почему Сеня разбудил меня. В отличие от хмурого меня, все были веселые, возбужденные, обсуждали предстоящую поездку. — Как думаете? — спросил Глеб. — На чем поедем? На поезде или в каретах? — Скажешь, тоже в каретах! — засмеялся Олег. — До Китая знаешь сколько? Целая вечность. А мы должны до большого турнира вернуться уже. — Тогда на поезде? — уточнил Данила. — Может быть, — пожал плечами Олег. Но, мне кажется, пойдем порталом». «Да разве с Китаем есть портальное сообщение?» – удивилась Анна. «Это же другая страна». Олег пожал плечами. «Не знаю, я там не был. Хоть мы с родителями и путешествовали, но в основном в Европу». «Европа-то от нас далеко, не то что Китай, он-то под боком, а до Европы ехать и ехать», – уважительно заметил Глеб. «Зато Китай древнее», – возразила Анастасия. Я слушал их, но как-то все слова проносились мимо, а в голове назойливо крутилось. «Я знаю, что случилось с твоей семьей». И эти слова никак не давали мне расслабиться и насладиться завтраком. Наконец завтрак закончился, и мы отправились к главному корпусу и увидели у крыльца большую карету, запряженную шестеркой лошадей, эдакий прототип автобуса на конной тяге. В такую карету без проблем поместится две футбольных команды. Нас уже ждали Варвара Степановна и Ростислав Петрович. Он обрадовался, увидев меня. — Что же вы, Володя, так ни разу и не пришли попить чаю? — спросил он, протягивая руку для рукопожатия. — Да вот как-то не получилось, — ответил я, пожимая руку преподавателю плетений. — Ничего, теперь у нас будет много возможностей, — радостно сообщил он. Я не сразу понял, о чем он говорит. Лишь через время до меня дошло. — Вы тоже едете? — спросил я. — Ага, — кивнул он и расцвел, как мальчишка. Прилетел на своем мече Мосянь и, убрав меч в свой мешочек хранилище, невозмутимо сложил руки и, поклонившись всем присутствующим, сказал. — Здравствуйте. Надеюсь, я не опоздал. — Все хорошо, — ответила Синявская. — Еще не все собрались. Мне стало интересно, кто же еще поедет с нами в экспедицию, но сказать я ничего не успел. Открылась входная дверь, и на крыльце главного корпуса академии появились ректор и адвокат ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны Волковой. — Вы тоже едете? — вырвалось у меня. — А где же здравствуйте? — засмеялся ректор и добавил, — я не еду. — Обязанности не позволяют. А вот Аристарх Петрович, да, он едет с вами. Но мы продолжили стоять около кареты. Я удивленно посмотрел на Синявскую, и она ответила на незаданный вопрос. — Еще одного человека ждем. Точнее, трех. Удивлялся я этому уточнению недолго. Все вопросы разрешились, когда я увидел, что по аллее в нашу сторону идет Валентин Демьянович со своими медсестричками. Блин! «Называется, сбежал от обследования». Едва они подошли и поздоровались со всеми, как Синявская заторопилась. «Давайте поспешим, не будем терять времени». И все начали рассаживаться в карете. Каково же было мое удивление, когда я, пропустив вперед волков, тоже поднялся на ступеньку, на свободном сидении, поджав под себя лапы, возлежал шаман. «Он тоже с нами?» — растерялся я. Шаман презрительно глянул на меня сквозь щелочки глаз. А Варвара Степановна ответила. «Да, кот нам очень даже пригодится». «Дурдом какой-то!» — чуть слышно проворчал я. Шаман затарахтел. И мне в этом тарахтении послышалась насмешка. «Нет, я знал, что он далеко не простой кот, а высокоуровневое демоническое животное. Но в Китай-то его зачем?» «Но не мне решать». поэтому я просто сел на свободное сиденье рядом с ним. Шаман сощурился еще сильнее, и мне даже показалось, что довольно улыбнулся, прям как чеширский кот Льюиса Кэрролла. Возница убрал подножку, закрыл двери, сел на козлы, и мы поехали. Академия только просыпалась, и встречные студенты с удивлением провожали нашу карету взглядами. Но все мысли вылетели у меня из головы, как только Мосянь передал мне конверт со словами. «Вести из дома!» Естественно, я сразу же распечатал конверт и погрузился в чтение. В конверте было два письма. Одно от матрены, а второе от Егора Казимировича. Первым я прочитал письмо матрены, просто чтобы потом не отвлекаться. Она писала всякие глупости, от которых на душе у меня стало теплее, и все мои ночные тревоги отошли в сторону. Я понял, что сильно соскучился по ней и по всем домашним. Захотелось увидеть их, услышать, поесть и клеров в Просковье, сходить в деревню к деду Родиму, съездить на завод, а потом вернуться в усадьбу и заснуть в объятиях матрены. Даже не думал, что буду так скучать. Получалось, эти люди за такой небольшой срок стали для меня родными и дорогими. Ну что ж, это повод подналечь на учебу и побыстрее закончить Академию магии. Я еще некоторое время посмаковал тепло, которое своим письмом передала мне Матрена, и открыл обстоятельный отчет Егора Казимировича. В первых строках он сообщал, что Медведь ушел. Но тут же успокаивал меня, что запас магических кристаллов большой, и беспокоиться мне не о чем. Что ж, новость ожидаемая. Я знал, что это произойдет, знал, что неизбежно, и даже знал, когда. И все равно на душе стало как-то грустно. Я поневоле вспомнил свою последнюю встречу с Медведем и наш непростой разговор. Вздохнув, я продолжил читать письмо. Егор Казимирович подробно отчитался, как он учел все мои пожелания и замечания по заводу. В результате у них получилось ускорить работы, и в одном из корпусов уже начаты работы по автомобилю. Ну, то есть разобрали купленный Тихоном поддержанный автомобиль и начали изготавливать дубликаты деталей. Так и решили, что сделают одну копию, убедятся, что она работает, а потом уже будем решать, как запустить поточное изготовление автомобилей. Просил несколько советов. Я пожалел, что отправил письмо до того, как прочитал это. С другой стороны, возможность может предоставиться не скоро, так что все правильно я сделал. Внезапно карета остановилась, и я автоматически убрал письмо в ремень-артефакт. Потом еще перечитаю. Открылась дверь. И возница начал прилаживать подножку. Что, уже приехали? спросила Полина, выглядывая в окно. Да нет же, мы в Новосибирске, ответил ей Глеб. А ты что думал, что уже в Китае, что ли? съязвила Полина. Значит, все-таки на поезде поедем, сделал вывод Данила. Олег молча пожал плечами и направился на выход вслед за преподавателями. Как только мы покинули карету, Возница молча убрал подножку, закрыл двери, сел на козлы и, стяганув лошадей, уехал. Проводив карету взглядом, я повернулся к Варваре Степановне. Она у нас подавала заявку, значит, она старшая в экспедиции. — Ну, чего встали? — с улыбкой спросила она. — Пошлите. — А куда? — спросил Данила. — портальный центр, естественно, — ответила Синявская и направилась к ближайшему крыльцу. Мы все пошли вслед за ней. Поднялись, вошли в широкий холл. Нас встретила миловидная девушка и на вопросительный взгляд Синявской с улыбкой ответила «Все готово, пройдемте». Шаги звучали гулко, отражались от стен, смешивались и создавали впечатление, что в пустом холле кроме нас есть еще люди, но никого кроме нашей группы и девушки не было. Мы прошли через холл к противоположной стене Потом через арку прошли в малый зал, в центре которого располагалась круглая площадка. Она была огорожена перилами и расписана концентрическими кругами, прямо как мишень. А сверху над площадкой огромной сосулькой свисал сталактит. Он смотрелся в этом зале совершенно чужеродно. Но благодаря ему я сразу поверил, что вот он портал и есть. И действительно, девушка подвела нас к площадке и сказала, «Пожалуйста, по три-четыре человека». Первые проходите». Мосянь перекрывал мне дорогу, и я решил, что посмотрю сначала, как оно работает. Люди поднимались на площадку, вставали в центр. Причем нужно было встать в центральный круг. Потом девушка открывала небольшое окошко в основании площадки и клала туда магические кристаллы по количеству человек. Едва закрывала шторку, на сталактите начиналось свечение, и люди исчезали. А на площадку поднимались следующие члены нашей команды. Наконец, мы с Мосянем остались вдвоем. Я уже направился было к площадке, но Мосянь остановил меня. «Подождите, молодой господин!» Он вытащил из мешочка артефакта жилет из змеиной кожи. Я сразу догадался, из какой змеи он сделан. «Вот, молодой господин, наденьте прежде. Это вас защитит!»